Глава двадцать седьмая. Камилла сняла с Рейла комплект нижнего белья бюрюзового цвета, повертела и показала его Диане. «Как ты думаешь, Майклу понравится или выбрать более откровенное?» «Здесь ты найдёшь всё». Диана окинула взглядом магазин, который находился в самом сердце торгового центра. Любимый бутик всех женщин, где собрано нижнее бельё известных брендов, да ещё и скидки. Мимо не проходил почти никто. Заходили мужчины, чтобы купить подарки жене или любовнице. Слово «скидки» заставляет сердце биться чаще, мозг отключится, в результате чего кошелек пустеет. А если скидки в отделе нижнего белья, раскрепощенная фантазия требует покупок. Подруги рассматривали белье, пытаясь найти то самое, идеальное, которое сведет с ума любимого мужчину. «Ты помирилась с Дереком?» Спросила Камилла, передавая боди цвета шампанского с ажурными вставками подруге. Мне кажется, что тебе это пойдёт. Я с ним не ссорилась, просто Диана задумалась, рассматривая боди. Пока не могу подпустить его ближе. Такое ощущение, что я предаю саму себя. Она отложила бельё в сторону. Всё очень сложно, ведь я понимаю, что он не причина смерти Лео, но ничего не могу с собой поделать. Я ненормальная. По твоим рассказам, Дерек классный парень, а жизнь не стоит на месте. Конечно, его родственные связи пугают, но мы не выбираем родителей. Камилла была права, и Диана об этом тоже думала. Время немного притупило её шок от новости о родстве Дерека с Грифом, но Диана, раздался голос. Обе девушки обернулись и увидели Хелен. Слово скидки, оказывается, не оставило равнодушной даже жену будущего мэра. Впрочем, это отдел самых дорогих и красивых вещей, поэтому неудивительно, что она оказалась здесь. Хелен стояла с натянутой улыбкой, держа в руках несколько вешелок с бисбезгалтерами из шёлковой ткани с изысканным кружевом. Понятно, ради кого она покупает эти наряды, подумала Диана. Она кивнула и тоже улыбнулась. "Хелен, вот так встреча. Познакомься с моей подругой Камиллой", Диана обратилась к подруге. "Ками, это Хелен, жена Стефано Висконти". Хелен была выше Камиллы на полголовы, и та снизу посмотрела на неё, сначала с удивлением, потом с неприязнью. Диани захотелось толкнуть подругу локтем, чтобы она улыбнулась. Но в этом вся Камилла, она не могла улыбаться тому, кому не хотела. Какой прекрасный выбор! Разруливать ситуацию пришлось Диани. "Да", кивнула та. "Хочу порадовать мужа чем-нибудь новеньким. Человека с изысканным вкусом сложно чем-то удивить, но надеюсь, у меня получится". Таких мужчин, как Стефано Висконти, не удержать только с помощью нижнего белья, вступила в разговор Камилла. Диана с недоумением посмотрела на неё и пихнула в бок локтем. Хелен замерла, уставившись на Камиллу, и её лицо исказила недовольная гримаса. Видимо, нейронные цепи где-то в её мозгу соединились, заставив проанализировать сказанное. У меня идеальный преданный муж, резко сказала Хелен. Пресса пишет глупости из зависти к нашему союзу, который родился только благодаря любви. «Я не читаю жёлтую прессу», — вздёрнула подбородок Камилла, приняв боевую позицию. «Я верю только тому, что видят мои глаза». Она кивнула и направилась в отдел Фрэнкли Дарлинг. Диана была шокирована. «Вот это да! С чего вдруг Камилла напала на Хелен? Она её даже не знает!» «Прошу прощения», — натянута улыбнулась она жене Стефана, увидев её растерянность, и пошла за подругой. Диана догнала Камиллу, когда та выбирала между чёрным комплектом и белым. «Чего ты на неё напала?» «Она меня раздражает», — Камилла повесила чёрное бельё обратно. «И её муж тоже. Они меня все раздражают. Теперь я опять не уверена, что хочу быть с Майклом. Как вспомню тот день...» «Господи, Ками, при чём тут Майкл? Даже Хелен ни при чём. Она продажная шлюха. Только не говори ей это...» А что она со мной сделает? Позовет своего муженька, который зароет меня на мусорной свалке? "Ками", прикрикнула на неё Диана. "Прекрати это вспоминать и не вини Майкла. Ты уже живёшь с ним, ради него ушла от Картера. Нельзя жить с человеком и возвращаться в давно минувшее. Правда?" Камилла посмотрела ей в глаза. "Ты же вспоминаешь прошлое, когда смотришь на Дерка. Это другое. То же самое" Значит, надо уметь перебороть себя, свою память и продолжать жить дальше, не думая о прошлом». Диана молчала. А что она могла сказать? В какой-то степени Камилла права, прошлое не даст дорогу спокойному будущему. «Вот», — Ками сунула Диане шёлковую ночную сорочку голубого цвета на тонких бретельках, «померь, тебе пойдёт, а Дареку понравится». А я пойду, всё же найду, чем ошарашить Майкла, чтобы он присвистнул, увидев меня, потерял дар речи и затащил в постель. Но я ещё подумаю, отдаться ли без боя. Она фыркнула и направилась выискивать то, чем можно ошарашить Майкла. Диана осталась одна, держа в руках нежную ткань. Она ей нравилась. Шёлк создан, чтобы прикасаться к женской коже. Она подняла сорочку, держа за бретельки, любуясь кружевами ручной работы. Захотелось приложить к себе, а может, автоматически так и получилось. И как хорошо, что перед ней оказалось зеркало, даже в примерочную не надо идти. И так понятно, что сорочка идеально ей подходит. Небесный цвет всегда ей шёл. Она улыбнулась своему отражению, слегка повернувшись боком, рукой провела по грудию, по животу. Да, она возьмёт эту вещь. Ещё раз взглянув на своё отражение, Диана замерла, увидев в зеркале Стефано Висконти. Тот стоял у эскалатора, разговаривая по телефону. Их разделяла стеклянная витрина, но взгляды встретились в зеркале. Она замерла, глядя в его сапфировые глаза. Он вернулся. У неё возникло желание подойти к нему, спросить о Милане, о поездке домой, но потом она вспомнила о звонке Гриффа. Знает ли Стефано Висконти? Наверное, нет, но он так пристально смотрит на Диану, даже прекратил телефонный разговор. Джана разорвала зрительный контакт первая, вспомнив, что где-то здесь Хелен, и оглядела магазин, ища её. Почему-то хотелось, чтобы она уже ушла отсюда. Джана пошла к кассе и налетела на Стефана. Он выхватил у неё сорочку. "Что это?" дяннула бнолась. "Выбираю наряд для свидания". Стефан не ответил на улыбку, взглядом окинул вещь и бросил её в сторону. Джана недовольно хмыкнула. "Правильно, мне никогда не шло нижнее бельё". Их взгляды опять пересеклись. Она пыталась определить, что изменилось в нём после Милана, но Стефано Висконти был всё тем же: нервным, резким и малоразговорчивым. Только не говори, что этот ублюдок всё ещё имеет доступ к твоему телу. А своим телом я позабочусь сама, и я уже просила достойно принять мой выбор. Если я решу быть с Дереком, то буду. Стефан буквально прожёг её взглядом. Кроме как злить меня, ты больше ничего не можешь делать. Могу? возразила она. Вывести тебя из себя у меня получилось. А ты лучше помоги своей жене определиться с бельём, а то у неё проблемы с выбором. Диана неопределённо махнула рукой. Стефано спокойно ответил. Она сама прекрасно справится. У неё безупречный вкус. Диана решила сменить тему. Как поездка в Милан? Стефано напрягся. На секунду ей показалось, что его взгляд стал рассеянным. «Боже, зачем?» — она спросила. Но Висконси никогда не откроется ни перед кем, а тем более перед ней. «Марта передавала тебе привет». Неожиданно он улыбнулся, произнеся эти слова, как будто получал от них удовольствие и хотел передать удовольствие Диане. Она вспомнила Марту, милую и добрую женщину, которая кормила её вкуснейшими блюдами, которые сама готовила. Поила чаем с травами, чтобы крепче спалось. которая своими рассказами погружала в мир прошлого. Ей тоже при случае передай, искренне улыбнулась Диана. Марту она никогда не забудет так же, как Наэль, как твоя мама. И кто у нас такой говорливый? Раз ты не спросила об отце, значит, ты в курсе, что он умер. Кому мне сказать спасибо за то, что ты знаешь все новости моей семьи? Железной логикой не поспоришь. Но она не выдаст Майкла, иначе выйдет наружу тот факт, что звонил Гриф. «Пока ему это знать не надо, а то в порыве гнева Стефано нанесёт визит Дерку. А зная вспыльчивый характер итальянского аристократа, можно предположить, что Дерку не поздоровится». «Жёлтая пресса?» — сообщила она. Стефано с такой теплотой говорил о Марте, как он скажет о матери. «Ты не ответил на мой вопрос?» Стефано посмотрел по сторонам, скорее всего, искал Хелен, но потом всё же ответил. На неё навалилось очень много забот, Но она справляется. Смерть любимого человека сбивает с ног, но сильные встают и идут дальше. Она сильная. Женщины морально сильнее, видимо, заложены в генах быть таковыми. Не все. Он опять стал собой. Только стал открываться и вносит этот прищуренный взгляд, прожигающий насквозь. Некоторые сдаются. Он намекал на её попытку уйти из жизни, а значит, сдаться. Сколько раз она вспоминала этот момент? Часто. Постоянно. Могла ли она сказать ему спасибо за то, что сохранил ей жизнь? Хотя теперь они квиты, она тоже спасла ему жизнь. Это другое, прошептала Диана, погрузившись в воспоминания о том, как потеряла Лео. Даже дышать стало больно, лёгкие свело спазмом. Стефана коснулся её руки, провёл пальцами по запястью и сжал ладонь. Она ощущала, как его большой палец массирует её ладонь, и от этого разливалось тепло по рукам, бежало к голове, гипнотизируя и успокаивая, сбивая с мыслей. Она уже дышала свободно и часто. Наверное, это странное зрелище. Хелен точно не оценила бы, но Диана знала лишь одно: Стефан её успокаивает, выводит из ступора. Ты самая сильная женщина, Диана. Она ощутила его дыхание совсем близко. Стефано прошептал ей эти слова на ухо, и теперь Дяне по-настоящему стало страшно. Не от его шёпота, а от того, что ей было приятно слышать от него эти слова, стоять так близко. Он отстранился, и Дяна перевела дыхание. Я ещё выясню, кто сказал тебе, где я находился эти 3 недели. Он окинул её взглядом. Надо было уходить, убегать, чёрт с ней с сорочкой. Может, предупредить Майкла, чтобы не говорил ему насчёт Грифа? Просто мол проболтался, а в Милане с кем не бывает. Она быстрым шагом направилась к выходу, но внезапно остановилась. Она вернётся и заберёт это небесное чудо. Она не позволит Стефано выбирать, что ей носить. Девушка развернулась. Стефано стоял там же, сложив руки на груди. Он внимательно наблюдал за Дианы. Она подошла и заглянула в ту самую корзину с вещами, куда он кинул сорочку. Взяв её, Диана встала перед Стефано. Деррику понравится, заверила она его и направилась к кассе. Зачем она это сказала, сложный вопрос. Ещё сложнее думать о том, что сегодня Хелен предстанет перед ним в своих обновках, будоража и возбуждая. Нет, Диана не собиралась предстать перед Дерриком в нижнем белье. Не теперь. Она не могла ещё быть с ним. Нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о том, чей он сын. У неё сложилось впечатление, что это новый человек. Вроде тот же, но иной. Теперь она знала о нём много, так много, что понадобится время, чтобы разложить всё по полочкам. «Ты всё же её берёшь?» Рядом оказалась Камилла и положила перед продавцом гору нижнего белья. «Выберу дома, вернее, у Майкла». «Когда ты вернёшься в свой дом?» Диана мучила этот вопрос. Она надеялась, что пожарник съехал сразу, как только Камилла ушла от него. «Я дала Картеру время на переезд?» Он должен найти себе жильё? Всё ясно. Камилла его жалела. Она жалела Картера, потому что чувствовала себя виноватой перед ним. А если он не съедет? Может, Майклу стоит с ним поговорить? Ты что? испуганно воскликнула Камилла. Он же его убьёт. Пусть разбираются сами. Диана махнула рукой и обернулась в ту сторону, откуда только что ушла. Стефана не было. Он исчез. Возможно, пошёл искать жену. Диана перевела взгляд на сорочку, понимая, что она ей не нужна. Приехав домой, она кинула покупку на диван и набрала Майкла. Надо его предупредить, но, как назло, он не брал трубку. Где он находился в эту минуту? Можно только догадываться. Наверное, я смотрел, как Камила примеряет обновки. Диану это повеселило. Если Майкл так занят выбором нижнего белья Каме, то ей переживать не стоит. Стефана тоже до него не достучится. Можно было спокойно отдыхать, посмотреть фильм. Господи, какая скучная жизнь. Она почти превратилась в Хелен. Только разница в том, что Хелен выполняла роль жены. А как она оглана насчёт любви между ними? Ведь лгала же. Или нет? Кто знает, возможно, любовь пришла позже, но пока Диана доказательств этим чувством не видела. Надо чем-то занять свободное время, и, кажется, она нашла чем. будет тренироваться, бегать по утрам, стрелять по мишеням днём, а вечерами станет встречаться с Дерриком, постепенно пускать его в свою жизнь. Угрозы грифы не пугали её, нечего терять, но только свою жизнь. Но сегодня она осталась дома, решила посвятить вечер себе. Приняла ванну с ароматной белой пеной и маслом макадамии, налила бокал красного вина, устроилась удобно перед телевизором. Только взяла в руки пульт, как звонок в дверь заставил замереть. Она перевела взгляд на часы. Уже поздно. Кто мог прийти? Дерек? Скорее всего, это он. Решил сделать первый шаг. А может, Гриф пришёл её убить? Очень удобно сделать это на ночь глядя. Тело до утра никто не будет искать. Да и утром она особо никому не нужна. Кто бы там ни был, но он позвонил ещё раз и очень уверенно. Долго как будто знал, что она дома. Диана запахнула шёлковый халат, завязала потуже пояс и пошла открывать. Это точно Дерек. Гриф вышел бы дверь. Она, улыбаясь, распахнула её, но, увидев гостя, посерьёзнела. Ты?